24. Кэлпурния уж так накрахмалила свой фартук, что он на ней колом стоял. Руки у нее были заняты подносом с шарлоткой. Спиной она осторожно открыла дверь. Просто чудо, как легко и ловко она управлялась с тяжелыми подносами, полными всяких лакомств. Тете Александре это, наверное, тоже очень нравилось, потому что она позволила сегодня колпурней подавать на стол. Сентябрь уже на носу. Завтра Дил уезжает в Меридиан, а сегодня они с Джимом пошли к заводе. Джим с негодованием обнаружил, что до сих пор никто не потрудился научить Дила плавать, а это, на его взгляд, все равно, что не уметь ходить. Уже второй день они после обеда уходили к ручью, а меня с собой не брали. Сказали, голышом им удобнее. И я коротала время, то с Кэлпурнией, то с мисс Моди. Сегодня наш дом был во власти тети Александры и миссионерского общества. К нам в кухню доносился голос мисс Грейс Мэри Уэзер. Она рассказывала про ужасную жизнь мрунов. Так мне, по крайней мере, послышалось. Они выставляют женщин в отдельные хижины, когда приходит их срок. Уж не знаю, что это за срок такой. Они лишены чувства семьи. Это, конечно, для тети большое огорчение. И когда детям исполняется 13 лет, они их подвергают чудовищным испытаниям. Они все в парше и уховертках. Они жуют кору, выплевывают жвачку в общий котел и оставляют бродить. А потом упиваются этим зельем до пьяна. Тут дамы решили сделать перерыв и подкрепиться. Я не знала, идти мне в столовую или не идти. Тетя Александра велела мне прийти к чаю. Пока обсуждаются дела, я могу с ними не сидеть, — сказала она. Мне это будет неинтересно. На мне было розовое воскресное платье, туфли и нижняя юбка. И если я что-нибудь на себя пролью, калпурне придется к завтрашнему дню все это стирать. А у нее и так много хлопот, так что лучше уж я и не пойду. «Помочь тебе, Кэл?» «Мне очень хотелось быть полезной». Кэлпурния приостановилась в дверях. «Сиди тут в уголке, тихо, как мышка», — сказала она. «Вот я вернусь, и ты поможешь мне ставить все на подносы». Она отворила дверь, и деловитое жужжание стало громче. Доносились голоса. «Ах, какая шарлотка! Право, Александр, я такой не видывала!» — Что за прелесть! У меня никогда так не подрумянивается. Ну, никогда! И тарталетки с ежевикой! Вы подумайте! Колпурня, вы только подумайте! Вам уже говорили, что жена священника опять? Ну да, конечно, а ее младшенький даже еще и не ходит. Разговоры смолкли, значит, там принялись за угощение. Вернулась Колпурня и поставила на поднос массивный серебряный кофейник, оставшийся от нашей мамы. — Такой кофейник нынче в диковинку, — сказала Калпурня. Таких больше не делают. — Можно я его понесу? — Только осторожнее, смотри, не урони. Поставь его в том конце стола, где мисс Александра, там, где чашки с блюдцами. Она будет разливать. Я попробовала тоже отворить дверь попкой, но дверь ни капельки не поддалась. Колпурня ухмыльнулась и отворила мне дверь. «Осторожнее, он тяжелый! Не гляди на него, тогда не разольешь!» Я прибыла благополучно. Тетя Александра наградила меня ослепительной улыбкой. «Посиди с нами, Джин Луиза!» — сказала она. Она не сдавалась. Она хотела непременно сделать из меня настоящую леди. Так уж повелось у нас в Мейкомбе. Глава каждого дамского кружка — приглашает соседок на чашку чая. Все равно, святерианке они, баптистки или еще кто. Вот почему здесь были и мисс Рэйчел, совсем трезвая ни в одном глазу, и мисс Моди, и мисс Стивени Кроуфорд. Мне стало как-то неуютно, и я села около мисс Моди и подумала, зачем это наши леди надевают шляпы, просто чтобы перейти через дорогу? Настоящие леди, когда их много сразу всегда меня немножко пугают, и мне очень хочется сбежать. Но тетя Александра говорит, это потому, что я избалованная. Все они были в неярких ситцевых платьях и казались такими свеженькими, будто никакой жары не было и в помине. Почти все сильно напудренные, но без румян, и у всех одинаковая губная помада, натуральная. Лак на ногтях тоже натуральный и только кое у кого из молодых ярко-розовый. И пахли все восхитительно. Я придумала, наконец, куда девать руки. Покрепче ухватилась за ручки кресла, и пока со мной никто не заговорил, сидела тихо и молчала. «Какая ты сегодня нарядная, мисс Джин Луиза!» сказала мисс Моди и улыбнулась, блеснув золотыми зубами. «А где же сегодня твои штаны?» подплатим Я вовсе не хотела шутить, но все засмеялись. Я тут же поняла свою оплошность, даже щекам стало горячо, но мисс Моди смотрела на меня серьезно. Она никогда не смеялась надо мной, если я не шутила. Потом вдруг стало тихо, и мисс Стивени Кроуфорд крикнула мне через всю комнату. — А кем ты будешь, когда вырастешь, Джин Луиза? — Адвокатом? — Не знаю, мэм, я еще не думала... Благодарно сказала я. Как это хорошо, что она заговорила о другом. И я поспешно начала выбирать, кем же я буду. Сестру милосердия? Летчиком? Знаете... Да ты не смущайся, говори прямо. Я думала, ты хочешь стать адвокатом. Ты ведь уже бываешь в суде? Дамы опять засмеялись. Ох уж это Стивени, сказал кто-то. И мисс Стивени, очень довольная успехом, продолжала. «Разве тебе не хочется стать адвокатом?» Мисс Моди тихонько тронула мою руку, и я ответила довольно кротко. «Нет, мэм, просто я буду леди». Мисс Стивени поглядела на меня подозрительно, решила, что я не хотела ей дерзить, и сказала только «Ну, для этого надо прежде всего почаще надевать платье». Мисс Моди сжала мою руку, и я промолчала. Рука у нее была теплая, и мне стало спокойно. Слева от меня сидела миссис Грейс Мэри Уэйзер. Надо было быть вежливой и занять ее разговором. Под ее влиянием мистер Мэри Уэйзер обратился в ревностного методиста и только и делал, что распевал псалмы. Весь мейкомп сходился на том, что эта мисс Мэри Уэйзер сделала из него человека и добропорядочного члена общества. Ведь миссис Мэри Уэйзер Самая благочестивая женщина в городе. Это всякий знает. О чем бы с ней поговорить? — Что вы сегодня обсуждали? — спросила я, наконец. — Несчастных мрунов, деточка, — сказала она. И пошла, и пошла. Больше вопросов не понадобилось. Когда миссис Мэри Уэзер рассказывала о каких-нибудь несчастных, ее большие карие глаза сразу наполнялись слезами. «Они живут там у себя в джунглях, и никто о них не заботится, кроме Граймса Эверетта», — сказала она. «И знаешь, поблизости нет ни одного белого, только этот святой человек Граймс Эверетт». Миссис Мэри Уэйзер разливалась соловьем. Каждое слово она произносила с необыкновенным чувством. «Нищета!» «Невежество, безнравственность! Никто, кроме мистера Граймса Эверетта, не знает, как они живут!» «Когда наш приход послал меня в загородный дом миссии, мистер Граймс Эверетт сказал мне...» «Разве он там, мэм?» «Я думала, он приезжает в отпуск!» «Граймс Эверетт сказал мне...» «Миссис Мэри Уэзер, вы не представляете, не представляете, с чем мы там вынуждены бороться!» Вот как он сказал. «Да, мэм». И я ему сказала, «Мистер Эверетт, все мы, прихожанки методистской епископальной церкви в городе Мейкомбе, штат Алабама, единодушно вас поддерживаем». Вот как я ему сказала. И знаешь, сказала я так, и тут же в сердце своем дала клятву. И я сказала себе, «Как только вернусь домой, я всем расскажу о мрунах». Всем поведаю о миссии Граймса Эверета. И вот видишь, я держу слово. Да, мэм. Миссис Мэри Уэйзер покачала головой, и ее черные кудряшки запрыгали. Джин Луиза, сказала она, тебе посчастливилось. Ты живешь в христианской семье, в христианском городе, среди христиан, а в том краю, где трудится Граймс Эверет, царят грех и убожество. «Да, мэм. Грех и убожество!» «Что вы говорите, Гертруда?» — сказала миссис Мэри Уэзер совсем другим голосом. И повернулась к своей соседке слева. «А, да, да! Что ж, я всегда говорю, простим и забудем, простим и забудем. Долг церкви — помочь ей отныне жить, как подобает христианке, и в истинно христианском духе воспитывать детей». — Кому-нибудь из наших мужчин следует пойти туда и сказать их священнику, чтобы он ее подбодрил. — Прошу прощения, миссис Мэри Уэзер, перебила я, — это вы про Мьеллу Юэл? Мы... — Нет, деточка, про жену этого черного, Тома, Тома Робинсона, мэм. Мисс Мэри Уэзер опять повернулась к своей соседке. «В одно я глубоко верю, Гертруда», — продолжала она. «Только, к сожалению, не все со мной согласны. Если мы дадим им понять, что мы их прощаем, что все забыто, это пройдет само собой». «Миссис Мэри Уэйзер», — еще раз перебила я, — «что пройдет само собой?» Она опять повернулась ко мне. Как многие бездетные люди, она с детьми всегда разговаривала каким-то не своим голосом. «Ничего, Джин Луиза!» — медлительно и величаво сказала она. «Просто кухарки и работники на плантациях недовольны. Но они уже успокаиваются. После этого суда они целый день ворчали». И она повернулась к миссис Фару. «Вот что я вам скажу, Гертруда. Нет на свете ничего противнее надутой черной физиономии. Надуют губы, прямо смотреть тошно. Зайдешь в кухню, и все настроение портится». Знаете, что я сказала своей Софи Гертруда? Софи, сказала я, ты сегодня плохая христианка. Иисус Христос никогда не ворчал и не жаловался. И знаете, Гертруда, ей это пошло на пользу. То она все смотрела в пол, а тут подняла глаза и говорит. Да, мэм, миссис Мэри Уэзер, Иисус никогда не ворчал. Никогда не надо упускать случая направить грешную душу на стезю Господню». «Вот что я вам скажу, Гертруда!» Мне вспомнился старинный маленький орган в часовне на пристани Финча. Я тогда была совсем маленькая, и если весь день вела себя хорошо, Атикус позволял мне нагнетать воздух в мехи, а сам в это время одним пальцем подбирал какую-нибудь песенку. Последняя нота звучала до тех пор, пока в органе хватало воздуху. «У миссис Мэри Уэйзер...» Видно, кончился весь воздух. И пока она запасалась новым, миссис Фарроу приготовилась заговорить. У миссис Фарроу была прекрасная фигура, бесцветные глаза и маленькие ножки. И седая голова вся в тугих колечках, видно только-только от парикмахера. После миссис Мэри Уэйзер она считалась самой благочестивой женщиной в Мейкомбе. У нее была смешная привычка, она как-то присвистывала перед тем, как заговорить. «То же самое я на днях говорила брату Хадсону. С «Брат Хадсон, — говорю я, — мы, кажется, ведем безнадежную борьбу, безнадежную, С а их это ничуть не трогает». Мы наставляем их до изнеможения, мы выбиваемся из сил, пытаясь обратить их на путь истины, и все равно ни одна порядочная женщина в наши дни не может спокойно спать в своей постели. И он мне говорит: уж не знаю, миссис Фароу, к чему мы идем. Совершенно справедливо, вы совершенно правы, говорю. Миссис Мэри Уэйзер понимающе кивнула. Ее голос перекрыл позвякивание чашек и деликатное чавканье гостей, жующих сласти. Она сказала, «Говорю вам, Гертруда, есть в нашем городе неплохие люди, которые глубоко заблуждаются. Хорошие люди, но они глубоко заблуждаются. А ведь они думают, что поступают правильно. Я не намерена называть имена, но кое-кто в нашем городе совсем недавно воображал, будто поступает правильно, а на самом деле только их взбудоражил, только того и добился». Может быть, тогда казалось, что это правильно, я, конечно, не знаю. Я в этом не так уж разбираюсь, но когда эти все ходят надутые, недовольные... Если б моя Софи и на другой день пришла такая, мне пришлось бы ее уволить. Вот что я вам скажу. Этой черной дурехи и невдомек, что сейчас депрессия. А ей без моего доллара с четвертью в неделю не прожить. Я ее только потому и держу. Ее кусок вам поперек горла не становится? Нет? это сказала мисс Моди. И сердито сжала губы. Она все время молча сидела рядом со мной и держала на коленке чашку кофе. Я давно уже не прислушивалась к разговору. С тех пор, как перестали говорить про жену Тома Робинсона, гораздо интереснее было вспоминать пристань Финча и реку. Тетя Александра перепутала. Пока они говорили о делах, было страшно и увлекательно. А за кофе... Я чуть не умерла со скуки. — Право, я не понимаю, что вы имеете в виду, Моди, — сказала миссис Мэри Уэйзер. — Прекрасно понимаете, — отрезала мисс Моди и больше не прибавила ни слова. Когда мисс Моди сердилась, она говорила мало, но так, что пробирала дрожь. Сейчас ее что-то очень рассердило, и ее серые глаза стали такие же ледяные, как и голос. Миссис Мэри Уэйзер покраснела, глянула на меня и отвела глаза. Ее соседку, миссис фароу мне было не видно. Тетя Александра поднялась из-за стола, быстро подошла к ним с каким-то угощением и оживленно заговорила с миссис Мэри Уэйзер и с миссис Гейтс. В разговор вступила миссис Перкинс, а тетя Александра стушевалась. Она с благодарностью посмотрела на мисс Моди, и я подумала, странный народ женщины. Тетя Александра никогда особенно не дружила с мисс Моди. А тут вдруг она ее за что-то молча благодарит. А за что? Непонятно. Хорошо, хоть тетя Александра может быть благодарной за помощь. Значит, ее все-таки можно пронять. Скоро и я войду в этот мир, где благоухающие леди, кажется, только и делают, что лениво покачиваются в качалках, медленно обмахиваются веерами, и пьют прохладительные напитки. Этого не миновать. Но с отцом и вообще среди мужчин мне куда лучше. Ведь мистер Гектейт ни за что не станет заманивать тебя в ловушку невинными вопросами, а потом поднимать насмех. Джим и тот не станет чересчур смехаться, разве что ляпнешь какую-нибудь глупость. Дамы, по-моему, побаиваются мужчин, и не очень-то их одобряют. А мне мужчины нравятся. «Пускай они сколько угодно ругаются и пьют, и в азартные игры играют, и табак жуют, а все равно в них что-то есть. Пускай они не такие уж прекрасные, а мне они все равно нравятся. Они не лицемеры, миссис Перкинс, прирожденные лицемеры», — говорила миссис Мэри Вейзер. «Мы здесь, на юге, по крайней мере, хоть в этом не грешны. А там их освободили, а за один стол с ними не садятся». Мы, по крайней мере, не обманываем их, не говорим «да, вы ничуть не хуже, но только держитесь от нас подальше». Мы просто говорим «вы живите по-своему, а мы будем жить по-своему». Эта самая миссис Рузвельт, видно, сошла с ума. Надо было просто-напросто сойти с ума, чтобы поехать в Бирмингем и заседать там вместе с ними. Будь я мэром Бирмингема, я бы... Мэром Бирмингема никто из нас не был. А вот если бы мне на денек стать губернатором штата Алабама, я бы мигом выпустила Тома Робинсона на свободу. Миссионерское общество и ахнуть бы не успела. На днях Кэлпурния говорила кухарке мисс Рейчел, что Том совсем отчаялся. И когда я вошла в кухню, она не замолчала. Она сказала, ему тяжко в тюрьме. И тут уж Атикус ничем ему помочь не может. И перед тем, как Тома увезли, он напоследок сказал Атикусу, «Прощайте, мистер Финч, теперь вы ничего для меня сделать не можете, так что и не старайтесь зря». Кылпурня сказала, Атикус ей говорил, как только Тома взяли в тюрьму, тот сразу потерял надежду. Атикус его все уговаривал, «Держись, мол, изо всех сил не теряй надежду, а уж сам-то Атикус изо всех сил старается, чтобы его освободили». Кухарка мисс Рэйчел спросила, а почему Атикус просто не сказал «тебя наверняка выпустят» и все, ведь это было бы для Тома большое утешение. А Кэлпурния сказала, ты так говоришь, потому что не знаешь закона. Поживи в доме у законника, первым делом узнаешь, ни на что нельзя отвечать прямо «да» или «нет». Мистер Финч не мог его обнадежить, раз еще сам не знал наверняка. Хлопнула парадная дверь, и я услышала в прихожей шаги Атикуса. «Который же это час? Он никогда не возвращается в такую рань. А уж в дни, когда у тети собирается миссионерское общество, задерживается в городе до поздней ночи!» Он остановился в дверях. Шляпу он держал в руке, лицо у него было совсем белое. «Прошу прощения, сударыни, сказал он, — Пожалуйста, продолжайте, я не хочу вам мешать. Александра, ты не выйдешь на минуту в кухню? Мне ненадолго нужна Кэлпурния. Он прошел не через столовую, а через коридор и вошел в кухню с черного хода. Мы с тетей уже его ждали. Почти тотчас отворилась дверь столовой и вошла мисс Моди. Кэлпурния приподнялась с табуретки. «Кэл», — сказал Атикус, — «ты мне нужна». Мы сейчас поедем к Элен Робинсон. — Что случилось? — испуганно спросила тетя Александра, не сводя с него глаз. — Том умер. Тетя Александра обеими руками зажала рот. — Его застрелили, — сказал Атикус. Он пытался бежать во время прогулки. Говорят, он вдруг как безумный кинулся к забору и стал на него карабкаться, у всех на глазах. Неужели его не попытались остановить? Неужели стреляли без предупреждения? Голос тети Александра дрожал. Нет, конечно, часовые кричали, чтобы он вернулся. Несколько раз стреляли в воздух, а уж потом в него. Его убили, когда он был уже на самом верху. Говорят, если б не искалеченная рука, он убежал бы. Так быстро это произошло. В него попало семнадцать пуль. Вовсе незачем было. Столько стрелять. — Идем, Кэл, ты поможешь мне сказать Эллен. — Да, сэр, — пробормотала Кэл. Руки ее тряслись, она никак не могла развязать фартук. Мисс Моди подошла и помогла ей. — Это последняя капля, Атикус, — сказала тетя Александра. — Все зависит от точки зрения, — сказал он. — У них там двести негров. Не все ли равно одним больше, одним меньше? Для них он не Том, а только арестант, который пытается удрать. Атикус прислонился к холодильнику, сдвинул очки на лоб и потер глаза. «Мы вполне могли выиграть дело», — сказал он. «Я ему это говорил, но по совести я не мог обещать наверняка». А Том уже ничего хорошего не ждал от белых. Вот он решился на такой отчаянный шаг. «Готова, Кэл?» «Да, сэр, мистер Финч. Тогда идем». Тетя Александра опустилась на табуретку кэлпурни и закрыла лицо руками. Она не шевелилась. Она сидела так тихо, я даже подумала, вдруг она сейчас упадет в обморок. Мисс Моди дышала так, будто только что поднялась по лестнице, а в столовой весело щебетали гости. Я думала, тетя Александра плачет, но потом она отняла руки, а глаза были сухие, только лицо усталое. Она заговорила ровным голосом, без всякого выражения. «Не могу сказать, чтобы я одобряла все, что он делает Моди, но он мой брат, и я хочу знать одно, когда же все это кончится». Она повысила голос. «У него сердце разрывается. Он старается не подавать виду, но у него сердце разрывается. У него было такое лицо, когда...» «Чего еще им от него надо, Моди? Чего им еще надо?» «Кому, Александра?» — спросила мисс Моди. «Этому городу. Они с удовольствием предоставляют ему делать за них все то, что не желают делать сами, потому что боятся потерять пятак». Они с удовольствием предоставляют ему делать то, что боятся делать сами. И пускай он загубит на этом свое здоровье. Они... — Тише, Александра, услышат, — сказала мисс Моди. — А ты никогда не думала об этом иначе? Понимают это у нас в Мейкомбе или не понимают, но мы ему платим самую высокую дань, какой только можно удостоить человека. Мы доверяем ему отстаивать справедливость. Вот и все. «Кто мы?» — тетя Александра и не подозревала, что вторит вопросом своего двенадцатилетнего племянника. Горсточка людей, которые убеждены, что правда существует не только для белых. Горсточка людей, которые убеждены, что суд должен быть справедливым для всех, не только для нас. Горсточка людей, у которых довольно смирение, чтобы, глядя на негра, говорить себе Если б не милость Божья», Я мог бы очутиться на его месте. Голос мисс Моди опять звучал решительно, как всегда. Горсточка мейкомпцев из хороших семей — вот кто! Если бы я слушала повнимательней, я бы теперь немножко лучше поняла то, что толковал Джим о хорошем происхождении. Но меня вдруг затрясло, и я никак не могла унять дрожь. Я один раз видела Энфилдскую тюремную ферму, и Атикус показывал мне двор для прогулок. Он был большой, как футбольное поле. — Перестань дрожать, — скомандовала мисс Моди. И я перестала. — Поднимайся, Александра, мы и так оставили их слишком надолго. Тетя Александра встала и оправила платье. Вынула из-за корсажа платок и вытерла нос. Потом пригладила волосы и спросила. «По мне что-нибудь заметно?» «Ровным счетом ничего», — сказала мисс Моди. «Ты взяла себя в руки Джин-Луиза?» «Да, мэм». «Тогда идемте к нашим дамам», — хмуро сказала она. Она отворила дверь столовой, и голоса стали громче. Тетя Александра шла впереди меня. Переступая порог, она высоко подняла голову. «У вас пустая чашка, миссис Перкинс», — сказала она. «Позвольте, я налью вам еще кофе». «Кэлпурнию послали ненадолго по делу, Грейс», — сказала мисс Моди. «Позвольте предложить вам тарталеток с ежевикой». «Слыхали вы, что сделал на днях мой двоюродный брат, тот, который увлекается рыбной ловлей?» Так они обходили столовую. От одной смеющейся гости к другой. Наливали кофе, угощали сластями, Как будто только и было огорчений, что приходится пока хозяйничать без Кэлпурни. Вся столовая уже снова негромко жужжала. — Да, миссис Перкинс, этот Граймс Эверетт, святой мученик, надо было жениться, они избежали. Каждую субботу в косметическом кабинете, как только зайдет солнце, он ложится в постель с... с курами. Да, корзина с больными курами. Фред говорит, с этого все и началось. Фред говорит...» Тетя Александра посмотрела на меня через стол и улыбнулась. И кивком показала на блюдо с домашним печеньем. Я осторожно подняла блюдо и тихонько двинулась к миссис Мари Уэйзер. Так любезно, как только умела, я спросила, не угодно ли ей печенье. В конце концов, если в такую минуту тетя может оставаться настоящей леди, так и я могу.